Структура сознания Наше сознание – это сложная структура, состоящая из миллиардов нейронов. Каждый объект или понятие о котором мы имеем представление в этом мире, в нашем сознании, представляет из себя структуру, встроенную в более масштабную сеть нейронов. Эти образования соединяются по принципу ассоциативно-логической связи. Чем более похожими объекты мы считаем, тем ближе они будут находиться друг к другу в нашей памяти. Когда мы думаем о каком-либо объекте, то в соответствующем участке сознания создается всплеск энергии, и структура, отвечающая за соответствующее воспоминание, и частично связанные с ней структуры, будут укрепляться, и внутри них начнут создаваться новые связи. Структуры, усложняясь и накапливая связи внутри себя, получают возможность удерживать энергию, и даже при нехватке энергии от тела они способны достаточно продолжительное время самоподпитываться. Эти структуры, объединяясь, начинают удерживать все больше и больше энергии. Если концентрация удерживаемой энергии в группе структур достигает критически высокого уровня, то происходит перетекание энергии на новый уровень, и там, на новом уровне сознания, начинает формироваться новая структура, которая в свою очередь также удерживает энергию, но уже качественно более сложную и концентрированную. Такие структуры более долговечны и стабильны по сравнению со структурами более нижнего уровня. Уровни наглядно можно представить как несколько плоскостей одна над другой. Нижняя плоскость – это наши мысли в настоящее время и восприятие информации от органов чувств. Выше находится кратковременная память. Кратковременная память может перейти уровнем выше в долговременную. Иногда неприятные или малозначимые воспоминания человек может забыть. Это происходит из-за того, что подавленное воспоминание не получает достаточной энергии, чтобы перейти из кратковременной памяти в долговременную. Еще выше находятся еще более глубокие знания, которые могут проявлять себя как бессознательное знание, интуиция. Еще выше – память, оставшаяся от прошлых воплощений, до которой наше сознание чаще всего не имеет доступа. Этот уровень сознания называют душой, сверхсознанием, высшим Я. Этот уровень сознания очень важен и играет решающую роль в наших судьбах. Он способен влиять на всю нашу жизнь в крупных масштабах времени через наши неосознанные действия и даже через действия других людей и событий. Запись информации на этот уровень возможна только если человек испытывает высокие чувства, свободные от эгоизма. Например, когда человек искренне молится, отрешаясь от повседневных проблем и страстей, или испытывает чувство любви, счастья, радости. Для наработки структуры в сознании на первом уровне требуется 1,24 секунды. Достаточно на что-то посмотреть или о чем-то подумать, и на первом уровне возникает всплеск энергии, и начнет формироваться структура, воссоздающая образ объекта внимания. На втором уровне аналогичные структуры формируются на порядок дольше. На формирование структуры на третьем уровне могут уйти час и более, на четвертом – дни и даже годы, на пятом и шестом – десятилетия. Конечно, скорость формирования структур на уровнях сознания зависит от различных факторов и может сильно варьироваться. Например, при медитации и концентрации на одном объекте скорость формирования всплеска может ускоряться в десятки и даже сотни раз. Буддийские монахи годами концентрируются на одном объекте, И, так сказать, по ускоренной программе, нарабатывают себе тела сущности на высоких уровнях сознания. Но наработанные таким образом тела сущности на более высоких уровнях будут состоять всего из нескольких атомов тонкой материи, и возможности таких тел будут сильно ограничены. Большую роль в наполнении уровня энергии необходима для нашего развития и имеют испытываемые нами эмоции и чувства. Негативные эмоции, такие как страх и агрессия, это выброс энергии на нижнем слое сознания, и на более высокие уровни энергия не будет доходить. Более возвышенные чувства – это выброс энергии на более верхних слоях. По этой причине человек с невысоким уровнем развития не способен испытывать высокие чувства. У него попросту еще нет доступа к соответствующим уровням сознания. Соответственно, и уровень понимания и чувственного восприятия мира будет более ограничен. Для развития структуры на определенном уровне необходимо стараться испытывать эмоции не ниже этого уровня. Чем сильнее эмоции, тем больше энергии получит данная область, и ее структуры начнут усложняться и увеличиваться, и как следствие она получит способность удерживать больше энергии. Выход на новый уровень сознания всегда сопровождается достаточно сильными перепадами энергии. Чем выше, по сравнению с соседними участками, была амплитуда всплесков, посредством которого произошел переход на новый уровень, тем сильнее будут энергетические перепады, в результате чего могут произойти негативные последствия, частичное разрушение наработанных структур, как результат у такого человека может появиться затяжная депрессия, или он вовсе может сойти с ума. Для избежания таких последствий необходимо стараться развиваться всесторонне, в различных областях знаний, не концентрируя много внимания на одном или нескольких объектах. Желательно развивать оба полушария мозга, и логическое, и абстрактное. Создавая новую информационную структуру в своем сознании, мы одновременно наполняем ее энергиями, эмоциями определенного типа, Структуры с отрицательными эмоциями не будут развиваться, будут как бы подавляться нашим сознанием. Структуры, наполненные положительными чувствами, будут развиваться и удерживать больше энергии. Вся информация, хранящаяся в нашей памяти, связана между собой. Даже, на наш взгляд, совершенно противоположные вещи будут находиться в одном поле нашего разума. Это можно представить как некую плоскость, с возможностью деформации и имеющую свойство растягиваться. Но степень натяжения имеет свой предел. Если представить соседство отрицательной деформации и положительной, то на их границе будет область натяжения. Таким образом, эти две деформации, отрицательная и положительная, будут как бы сдерживать друг друга. Если в сознании человека имеется структура с резко отрицательной деформацией, то соседние области будут иметь ограничения для своего роста, и человек будет иметь ограничения в своем развитии. Как пример, ребенок, в детстве испытав сильное потрясение или испуг, замкнулся в себе, и его умственное развитие может частично или полностью остановиться. Наша память имеет одну полезную особенность. Под действием нашего воображения она может изменяться и переписываться на другую. Для исправления отрицательной деформации необходимо вспомнить ситуацию и психоэмоциональное состояние, в котором вы находились, и при помощи воображения изменить ход событий в вашей памяти с более положительным исходом, тем самым окрасив данные воспоминания в более позитивные тона. Каждый, осознанно или неосознанно, такое проделывал. Тогда отрицательное смещение будет уже не так ярко выражено и соседние зоны получат возможность развиваться дальше. Любые отрицательные эмоции будут замедлять развитие человека, но, к счастью, отрицательные деформации можно исправить. В идеале, для быстрого развития необходимо весь мир воспринимать как одно целое, особо не заостряя внимания на отдельных его частях, не испытывать сильного обожания, вожделения или ненависти к чему-либо, по возможности испытывать положительные эмоции. Уметь прощать, не сожалеть о прошлом. Не бояться будущего и на фоне этого познавать мир, воспринимая разностороннюю новую информацию. Если у вас лучше развита логика, попробуйте заняться рисованием или музыкой. Если у вас лучше развито абстрактное мышление, тренируйтесь в точных науках. У эмоциональных людей амплитуда отдельных всплесков энергии будет выше, но при этом распределяться энергия будет неравномерно тормозя развитие соседних областей сознания, из-за чего будет теряться много энергии впустую. Спокойный и уравновешенный человек в целом будет быстрее развиваться. Старайтесь отслеживать, к чему вы наиболее неравнодушны, и пытайтесь относиться к этому более спокойно. Когда мы спим, происходит более плавное распределение энергии, что укрепляет уже полученные знания. Днем мы приобретаем новые знания нарабатывая новые структуры в сознании. Ночью энергия распределяется по всей структуре сознания и полученные знания закрепляются в памяти. Наша душа способна влиять на нашу жизнь, формируя наше будущее и помогает нам накопить больше энергии. Если мы что-то не любим, оно будет в нашей жизни, и мы со временем начинаем к этому относиться более спокойно. Если мы чего-то сильно вожделеем, Оно либо появится в нашей жизни, если мы готовы это иметь, и не зависеть от этого, или наоборот, нам заблокируют это желание болезнями и неудачами для того, чтобы желание уменьшилось. Наработка новых структур похожа на вырабатывание у человека привычки. Привычка вырабатывается путем многократных повторений одних и тех же действий. Для наработки определенного качества важно подкреплять это понимание физическими действиями. Можно в уме представлять себе свои правильные действия, но при этом добиться слабых результатов. Но стоит в жизни поступить согласно правильным убеждениям даже один или несколько раз, и самомнение человека изменится, и человек быстро утвердится в правильном мировоззрении. Таким образом, активно действуя, можно развиваться значительно быстрее, чем просто поступая правильно лишь в мыслях. Человек, развиваясь, будет увеличивать свое влияние на этот мир. Это же справедливо и для плохих поступков, при которых происходит снижение энергии в более верхних уровнях сознания, и как следствие их медленное разрушение. Деградируя, человек будет терять способность влиять на этот мир. Эти процессы легли в основу понимания о карме. Энергию для развития сущности дает нам наше физическое тело. В каждой клетке нашего тела, в ДНК и РНК спиралях, Атомы плотного вещества частично преобразовываются в тонкую энергию. В частичности атомы глюкозы теряют электроны и превращаются в молочную кислоту. Уловленные электроны рассеиваются до первичной энергии, и наша сущность, имея физическое тело, не будет иметь острого дефицита в энергии. Но после смерти тела у сущности появляется острая нехватка энергии. Если человек успевает в течение жизни наработать себе все шесть тел сущности, а это максимально возможное количество тонких тел сущности, то его сущность за счет высокой массы получает способность, сжимая пространство, самостоятельно выбирать энергию для себя без физического тела и может продолжать развиваться вне тела. Вся описанная высшая система стремится не допускать информацию, полученную с отрицательными эмоциями на более высокие уровни. На высокие уровни сознания допускаются только мысли и информация, полученная с чистыми чувствами. Мы все создаем свой неповторимый мир в нашем сознании, творя свою собственную вселенную. Мы своим разумом создаем мир для нашей души, А наша душа создает материальный мир для нашего тела. Но оба этих мира являются отражением друг друга. Мы на различных уровнях сущности снизу вверх проявляем и укрепляем структуры. Душа создает события в материальном мире из будущего в настоящее. Наш внутренний мир – это и инструмент воздействия на внешний, материальный мир. Чем наше сознание будет масштабнее и весомее, тем сильнее оно будет способно оказывать воздействие на материальный мир, и наше внутреннее состояние будет воплощаться в реальность.